она имеет устойчивые формы. Иное дело формы нашего тела. Довольно одной из желёз внутренней секреции начать работать с малейшим отступлением от определённого плана, и формы нашего тела начнут изменяться, как воск от пламени. Наши текучие формы начинают плыть, и в конце концов создадутся совершенно новые формы. Да вот, неугодно ли посмотреть на этих больных? На встречу преста По дорожке сада шёл человек гигантского роста. Пропорции тела его были неправильны. Он имел чрезмерно длинные ноги и руки при коротком туловище и маленькой голове. Несмотря на свой огромный рост, великан имел совершенно детское выражение лица и при приближении доктора начал оправлять свой костюм, как мальчик, который боится получить замечание от взрослого. Гигант поклонился врачу и прошёл мимо. Видите, какой гигант Нормальный рост европейца, колеблется между 162 сантиметрами, таковы ваши компатриоты-итальянцы, и 170 семью у норвежцев. А этот великан имеет 230 сантиметров, ему всего 18 лет. До 10 лет он рос совершенно нормальным ребенком, а потом вдруг начал неудержимо тянуться вверх. Почему? Потому что у него передняя доля придатка мозга, гипофиза, начала развиваться слишком быстро и Или, как говорим мы, врачи, это результат гиперфункции передней доли гипофиза. А вот карлица, смотрите вправо. Ей 37 лет, а рост её всего 97 см. Задержка роста у неё произошла потому, что функция той же передней доли гипофиза была ослаблена. Но эти все изменения произошли в детстве. Да, однако они могут происходить и в зрелом возрасте. Пойдёмте вот к тому домику у холма. Может быть, нам удастся посмотреть на мисс Веды. У веранды домика сидела женщина, откинувшись на спинку большого кресла. Не поднимая головы, она посмотрела на проходящих, улыбнулась доктору и приветствовала его. Добрый вечер, мисс Веда, любезно ответил Сорокин. Просто посмотрел на женщину и содрогнулся. Это было какое-то чудовище с удлинённым лицом, резко выдавшимся подбородком и затылком. с утолщённым носом и губами, с уродливо большими руками и ногами. Страшна, как химера на башне собора Нотр-дам, сказал прест, когда они прошли мимо больной. Да, некрасиво, ответил доктор. Но поверите ли вы, что эта женщина ещё недавно блистала красотой, что всего год тому назад она взяла в Чикаго при искросоты. И она действительно была очаровательна. У меня есть её фотографии. Я покажу вам её. И что же так изуродовало её? Без видимой причины у неё начали разрастаться кости лица, главным образом подбородка, концы пальцев рук и ног, а также рёбра и остистые отростки позвонков. Болезнь началась с общей слабости, акромегалия, так называется эта болезнь, и зависит она от болезненного увеличения передней доли гипофиза. Если бы это случилось в детстве, Она стала бы великаншей, а в 20 лет получилось вот такое уродство. Впрочем, искусственно я мог бы создать великана из взрослого человека. Она безнадёжна? Несколько. Как только нам удастся привести в норму её придаток мозга, формы её тело сами изменится. Вы хотите сказать, что вновь уменьшатся её кости, и она станет похожа на саму её себя? Сорокин кивнул головой. Не правда ли? Разве это не кажется чудесным? А вы говорите о незыблемости форм человеческого тела. Нет ничего незыблемого. Всё течёт. Всё изменяется.